Джон Гришам. Фирма. Глава первая. Оливер Ламберт, глава фирмы, уже который раз вчитывался в краткую выписку из личного дела, но так и не находил в Митчеле и Макдире ничего настораживающего, на бумаге во всяком случае. Умён, честолюбив, приятной внешности. И голоден. С его происхождением иначе и быть не может. Женат — это обязательное условие. Фирма ни разу не приняла на работу юриста-холостяка. На разводы, равно как и на чрезмерное увлечение прекрасным полом, смотрели косо. Не поощрялась и склонность к спиртному, а в контракте предусматривался еще тест на наркотики. Дипломированный бухгалтер экзамен сдал с первого раза. Специализируется на налоговом законодательстве. для фирмы это было решающим белый фирма не нанимает цветных избегать этого удается благодаря духу корпоративности и замкнутости и тому что фирма никогда не прибегала к публикации объявлений о найме сотрудников другие да зазывают к себе через газеты берут цветных фирма же из подволь подбирая людей остается белой как лилия ко всему прочему расположена она в мемфисе а грамотным цветным непременно подавай Нью-Йорк или Вашингтон или Чикаго. Далее. Макдир — мужчина, а фирма не нанимает специалистов женщин. Ошибку совершили только однажды, когда в середине 70-х приняли на работу выпускницу Гарварда, оказавшуюся прямо-таки налоговым гением. Она проработала в фирме четыре очень беспокойных года и погибла в автокатастрофе». Да, по документам он смотрится неплохо. Похоже, это их лучший выбор. Собственно говоря, других перспектив в нынешнем году, пожалуй, и не будет. Список претендентов короток. МакДир или никто. Ройс МакНайт, старший компаньон и управляющий делами фирмы, изучал папку с надписью «Митчелл и МакДир» Гарвард. Досье толщиной в дюйм, отпечатанной мелким шрифтом и сопровожденной несколькими фотографиями, подготовлена бывшими сотрудниками ЦРУ, занятыми ныне в частном детективном агентстве в Беттезде. Агентство являлось клиентом фирмы и раз в год оказывало ей подобные конфиденциальные услуги, не требуя вознаграждения. Для них это не составляло труда покопаться в биографиях, привычках и вкусах ничего не подозревавших студентов-юристов. Так, к примеру, стало известно, что МакДир предпочел бы перебраться с северо-востока куда-нибудь еще, что ему сделано три предложения насчет работы. Два в Нью-Йорке, одно в Чикаго. Что самый высокий предложенный ему оклад составлял 76 тысяч долларов в год, а самый низкий — 68 тысяч. На него был спрос. На втором курсе у него была возможность списать по экзамену по гарантийным обязательствам Но он не воспользовался ею, сдав экзамен лучше всех в группе. Два месяца назад на вечеринке в колледже ему предложили кокаин. Он отказался, и когда окружающие стали пихать в ноздри белый порошок, покинул сборище. Изредка позволял себе бокал пива. Выпивка стоила денег, а их-то у него и не было. Были лишь долги в виде студенческих займов на сумму 23 тысячи долларов. Он был голоден. Просмотрев папку, Ройс Макнайт улыбнулся. Этот парень был их человеком. Ламар Куин в свои 32 года еще не стал полноправным компаньоном Сегодня он был приглашен сюда, чтобы своей молодостью и энергией создать соответствующий имидж фирмы Бендини Ламберт энд фирмы в общем-то, молодой, поскольку большинство ее компаньонов уходили на отдых, не достигнув 50-летнего рубежа или же едва перевалив за него. Уходили с деньгами, на которые человек в оставшиеся ему годы мог позволить себе абсолютно все. Куин твердо рассчитывал стать компаньоном. Годовой доход, выражающийся шестизначной цифрой, уже гарантирован ему до конца дней. Так почему бы и не получать удовольствие от сшитых на заказ 1200-долларовых костюмов, которые так удобно облегают его высокую атлетическую фигуру. Беззаботным шагом Ламар пересек гостиничный номер, стоивший уйму денег в сутки, налил еще одну чашечку кофе без кофеина, посмотрел на часы и перевел глаза на двух мужчин, сидевших за столом для заседаний у окна. В дверь постучали ровно в половине третьего. Джентльмены убрали досье и другие бумаги в плоские чемоданчики, потянулись за пиджаками. Ламар застегнул на своем пуговицу и, подойдя к двери, распахнул ее. митчел Магдир, он широко улыбнулся, протягивая руку. Да, пожатие рук. Рад встретиться с вами, митчел Меня зовут Ламар Куин. Очень приятно. Зовите меня Митч. Отлично, Митч. Магдир сделал шаг вперед и быстрым взглядом обвел просторный номер. Чуть касаясь рукой его плеча, Ламар подвел гостя к столу. Оба компаньона представились сами. Встретили вошедшего на удивление радушно и тепло. Из напитков были предложены кофе и вода. Обменявшись неизбежными знаками вежливости, мужчины уселись вокруг стола. Магдир расстегнул пиджак и скрестил ноги. В поисках работы он чувствовал себя ветераном. Ему уже стало ясно, что сидящим напротив он необходим. Мышцы его расслабились. Имея в запасе три предложения от самых престижных фирм в стране, он не очень-то нуждался в этой беседе и в самой фирме, а значит, мог себе позволить быть чуточку самоуверенным. Приехал он сюда главным образом из любопытства, ну и еще из-за теплой погоды, пожалуй. Упершись локтями в полированный стол, глава фирмы Оливер Ламберт чуть подался вперед, беря на себя инициативу. Он был искушенным собеседником и обладал мягким, почти профессиональным баритоном. В 61 год он являлся, так сказать, дедушкой фирмы. Большую часть своего времени он тратил на то, чтобы держать под контролем и нейтрализовывать вспышки непомерного честолюбия отдельных партнеров, может быть, богатейших юристов страны. Помимо этого, он был настоящей юридической энциклопедией, к нему то и дело обращались его более молодые коллеги. На нем же лежал персональный отбор новых сотрудников, и именно он сейчас держал в своих руках судьбу новичкам. Похоже, вы уже начали уставать от подобных бесед. Не очень. Привыкаю понемногу. Они все согласно закивали головами. Да, конечно. В памяти еще не стерлись воспоминания о том, как сами они также стояли перед работодателем, представляли справки и обливались потом из страха, что им откажут. И три года у мои сступляющие зубрежки окажутся прожитыми впустую. Им хорошо было понятно, в каком он сейчас состоянии. «Ну, ничего». «Могу ли я задать вопрос?» Митч обратился ко всем троим. «Безусловно». «Конечно. Любой». «Тогда скажите, почему наша беседа проходит здесь, в гостиничном номере?» «Другие фирмы проводили их в университетском городке с помощью службы распределения». «Хороший вопрос». Трое мужчин переглянулись и вновь согласно кивнули. «Хороший вопрос». и «Я постараюсь ответить вам, Митч». Это был Ройс Макнайт, управляющий. «Вам нужно понять, что из себя представляет наша фирма. Мы другие, и мы гордимся этим. У нас в штате только 41 юрист, так что в этом плане вряд ли мы сравнимся с иными фирмами. Берем к себе мы немногих, одного человека, скажем, раз в два года. У нас самые высокие оклады и дополнительные льготы по стране в целом. И я не преувеличиваю, поэтому мы очень избирательны. И мы остановили выбор на вас. Письмо, которое вы получили месяц назад, было послано после того, как мы изучили более двух тысяч студентов-третьекурсников из лучших юридических школ. Такое письмо было послано только вам. Фирма не оповещает публику о вакансиях и не нанимает людей со стороны. Мы ведем себя сдержанно и придерживаемся собственного стиля. Я ответил на ваш вопрос? Да, достаточно ясно. Каково основное направление деятельности фирмы? Налоги. Кое-какие ценные бумаги, недвижимость, банковские дело. Но 80% — это налоги. Поэтому-то мы и хотели встречи с вами, Митч. Мы знаем, вы сильны в этом вопросе. А почему вы решили податься на учебу в западной Кентукки? Вновь подал голос Ламар Куин. Очень просто. В качестве платы за обучение мне предложили играть в их сборной по футболу. В ином случае колледж был бы для меня недоступен. Расскажите нам о своей семье. Неужели это важно? Для нас это очень важно, мич мягко произнес Ройс макнайд Все они так говорят, — подумал Макдир. Ну так слушайте. Отец погиб в угольной шахте, когда мне было семь лет. Мать вновь вышла замуж и живет во Флориде. У меня было два брата. Расти убит во Вьетнаме. Второго брата зовут Рай Макдир. А где он сейчас? — Простите, но вас это не касается. Он с вызывающим видом уставился на Макнайта, как бы готовясь к драке. В досье почти ничего не говорилось о Рее. Извините меня. В голосе управляющего звучало сочувствие. — Митч, фирма расположена в Мемфисе. Вас это не беспокоит? — спросил Ламар. — Нисколько. Я не любитель холодной погоды. — Приходилось бывать там раньше? — Нет. — Вы побываете у нас. И довольно скоро. — Вам понравится. Митч улыбнулся и кивнул головой, подыгрывая. «Неужели они это серьезно? Соблазниться маленькой фирмы в захолустном городке, в то время как тебя ждет Уолл-стрит?» «Каким вы шли в вашей группе?» — спросил мистер Ламберт. «Входил в первую пятерку. Не в первые пять процентов, а просто в первую пятерку». Для всех троих это было более чем понятно. «Первая пятерка из трех сотен студентов». Он мог бы сказать им, что был третьим, а фактически совсем рядом с первым, но он промолчал. Ведь они, это троица, вышли из других школ, рангом пониже. Чикаго, Колумбия, Вандербилд. Он выяснил это из беглого просмотра юридического справочника персоналей. Вряд ли они захотят детализировать вопрос успеваемости. Почему вы выбрали Гарвард? На самом деле это Гарвард выбрал меня. Я обращался в несколько университетов и отовсюду получил приглашение. Гарвард предложил более весомую финансовую поддержку. А потом я считал, да и сейчас считаю, что это лучшая юридическая школа. «У вас неплохо идут здесь дела, Митч», — заметил Ламберт, просматривая бумаги. Досье лежало в чемоданчике под столом. «Благодарю вас. Я стараюсь». «По налогообложению и ценным бумагам у вас высшие баллы. Для меня это наиболее интересные дисциплины». «Мы видели ваши письменные работы. Они впечатляют». Благодарю вас. Мне нравится исследовательская работа. Не моргнув глазом, они проглотили эту очевидную ложь. Что ж, таков ритуал. Ни один студент-юрист, равно как и ни один специалист со стажем, будучи в здравом уме, не в состоянии получать удовольствие от так называемой исследовательской работы, или поиска, или работы с финансовой документацией, что одно и то же. Хотя каждый законник-профессионал, безусловно, воспитал в себе уважение и любовь к библиотеке. «Расскажите нам о вашей жене», — вновь вступил Макнайт почти робко. Они были готовы к новому отпору, но его не последовало. Вопрос был стандартным, не покушающимся на святыне. Ее зовут Эбби. У нее диплом по дошкольному образованию. В Кентукки мы закончили учебу одновременно и через неделю поженились. Последние три года она работает воспитателем в частном детском саду неподалеку от Бостонского колледжа. «И ваш брак...» Мы очень счастливы. Хорошо узнали друг друга за годы учебы. А кем вы были в футбольной команде? Ламар решил на время оставить деликатную тему. Защитникам. Выступать приходилось много. Правда, до тех пор, пока я не повредил колено в последней университетской игре. Наша команда из Кентукки была сильнейшей. Я играл четыре года подряд, но вот колено так до сих пор и не пришло в норму. Как же вы умудрились добиться таких успехов в учебе, одновременно играя? На первом месте у меня всегда были знания. «Не думается мне, что колледж в Кентукки был из разряда лучших», — неосторожно вырвалось у Ламара вместе с пренебрежительной усмешкой. Он тут же пожалел об этом, но было поздно. Его коллеги неодобрительно шевельнули бровями, давая понять, что заметили промах. «Да, нечто вроде канзасского», — тут же услышали они в ответ. В номере наступила тишина. Трое мужчин с недоумением смотрели друг на друга. Этот МакДир знал, что Куин заканчивал колледж в Канзасе. Ни разу с ним не встречавшись, не имея представления о том, кто из сотрудников фирмы придет на беседу. Но ведь знал. Видимо, вычислил его по справочнику Мартин Дейла Хьюбелла. Прочитал данные о всех юристах фирмы и в какую-то долю секунды вспомнил, что Ламар Куин, единственный из 41 сотрудника, учился в Канзасе. «Этот парень не промах». «Случайно вырвалось, простите». Пришлось извиниться Ламару. «Мелочи». Митч дружелюбно улыбнулся. Легонько кашлянув, Оливер Ламберт решил вновь вернуться к деловой части. «Митч, в фирме очень прохладно относятся к тем, кто любит выпить и поволочиться за женщинами. Мы вовсе не святоши, но бизнес для нас превыше всего. Мы не лезем на рожон и очень много работаем. И много зарабатываем. Все вами сказанное меня полностью устраивает». Мы оставляем за собой право подвергнуть любого сотрудника фирмы тесту на наркотики. Я их не употребляю. Тем лучше. Какой религией вы придерживаетесь? Хожу в методистскую церковь. Отлично. В вопросах веры мы очень терпимы. В фирме работают католики, баптисты, приверженцы епископальной церкви. В общем-то, это личное дело сотрудников, но мы и об этом хотим знать. Мы стоим за прочную, стабильную семью. Когда наш юрист счастлив, он лучше работает. Вот почему мы задаем вам все эти вопросы. Митч чуть наклонил голову и улыбнулся. всё это ему уже приходилось слышать. Мужчины переглянулись, затем их взгляды сошлись на нем. Это означало, что их беседа подошла к такому моменту, когда гостю дозволялось задать высокому синклиту один-два вежливых вопроса. Митч поменял положение ног. Вопрос номер один. Деньги. Необходимо же сравнить их предложение с уже имеющимися. Если сумма его не устроит, — подумал Митч, — то что ж, приятно было познакомиться с вами, господа. А вот если оклад подойдет, вот тогда он будет готов беседовать с ними о семье, женитьбе, о футболе и боге. Из собственного опыта он знал, что, подобно другим фирмам, эти тоже будут долго ходить вокруг да около, пока всем не станет неловко и других тем для беседы не останется. Ладно, зададим сначала вопросик полегче. «С чего мне предстоит начать работу в вашей фирме?» Вопрос им понравился. Ламберт и Макнайт повернули голову к Ламару. Отвечать должен был он. «Первые два года вы будете как бы учеником, хотя это называется у нас иначе. Вас будут посылать в командировки по всей стране, на семинары по налогообложению. Учиться вам придется еще много». Зимой следующего года вы проведете пару недель в Вашингтоне, в Институте налогообложения. У нас есть все основания гордиться нашими экспертами, поэтому постоянная учеба обязательно для каждого из нас. Если вы хотите защитить диссертацию по налогам, фирма платит все ваши расходы. Что касается практической деятельности, то в эти первые два года не ждите чего-то необычного. Много работы с документами и общей рутины. Но платить вам будут хорошо. Сколько? Ламар взглянул на Макнайта, не сводившего глаз с Митча. «Вопрос об окладе и дополнительных льготах мы обсудим, когда вы приедете в Мемфис». «Я хочу услышать хотя бы приблизительную цифру. В противном случае поездка в Мемфис может и не состояться». Макдир усмехнулся мягко, но все же чуть высокомерно. Он говорил как человек, которому сделали три блестящих предложения. Компаньоны обменялись понимающими улыбками. Первым заговорил Ламберт. Окей. В первый год основной оклад — 80 тысяч долларов плюс премии. На следующий год оклад — 85 тысяч плюс премии. Льготный низкопроцентный заем на покупку дома. Членство в двух клубах. И новый BMW. Цвет, конечно, выбирайте сами. Они впились глазами в его губы против воли, растягивающиеся в улыбку. Он фыркнул. «Это немыслимо», — пробормотал Митч. «Восемьдесят тысяч в Мемфисе равнялись ста двадцати тысячам в Нью-Йорке. Да еще БМВ. Спидометр его фургончика Мазды накрутил уже десятки тысяч миль, а сама машина сейчас стояла на приколе, в ожидании, пока он накопит достаточно денег на новый стартер. И еще кое-какие льготы, которые мы с радостью обсудим, когда вы приедете в Мемфис». Внезапно ему очень захотелось съездить в Мемфис. «Кажется, там есть еще какая-то река?» Ему удалось собраться, лицо посерьезнело. Строго и значительно глядя на Оливера Ламберта, как бы позабыв о деньгах, о доме и БМВ, он произнес. «Расскажите мне о вашей фирме». «У нас работает 41 юрист». В прошлом году, в пересчете на одного работающего, мы получили доход больше, чем любая другая фирма, пусть даже и более крупная, включая и самые известные в стране. У нас исключительно богатая клиентура, корпорации, банки и те люди, которые в состоянии платить высокие гонорары и не жаловаться на это. Мы специализируемся на международном налогообложении. Это очень интересно и не менее выгодно. Мы имеем дело только с теми, кто может платить. Сколько времени уходит у сотрудников на то, чтобы стать компаньоном фирмы? В среднем около 10 лет. И это 10 лет напряженного труда. Считается обычным, когда компаньон зарабатывает полмиллиона в год и уходит на пенсию еще до 50. Безусловно, они тоже что-то дают фирме. В вашем случае это 80-часовая рабочая неделя. Однако партнерство в фирме стоит таких усилий. Ламар чуть подался вперед. «Но чтобы зарабатывать шестизначные суммы, вовсе не обязательно дожидаться партнерства. Я работаю в фирме семь лет, а стотысячный рубеж перешагнул четыре года назад». мич на мгновение задумался и быстро подсчитал, что к 30 годам он может зарабатывать гораздо больше ста тысяч в год, скорее ближе к двумстам. К 30 годам! Они не спускали с него глаз и знали наверняка, что именно он подсчитывает в уме. «Чем фирма, специализирующаяся на международном налогообложении, занимается в Мемфисе?» Вопрос вызвал улыбки. Ламберт снял очки и стал покручивать ими в воздухе. «Хороший вопрос. Фирму основал мистер Бендини в 1944 году. Он был юристом, занимался налогами в Филадельфии. Имел несколько богатых клиентов с юга. Потом ему пришло в голову обосноваться в Мемфисе». В течение 25 лет он не нанимал никого, кроме профессионалов в налоговом законодательстве. И фирма процветала. Мы тоже все люди пришлые, но Мемфис успели полюбить. Это очень приятный старый южный город. А мистер Бендини умер в 1970 году. Сколько в фирме компаньонов? Активных 20. Мы стараемся придерживаться соотношения. Один компаньон, один сотрудник. Для промышленности это может высоковато. Ну, а нас устраивает. И потом у нас свой подход. «Все наши компаньоны к 45-ти становятся мультимиллионерами», добавил Ройс Макнайт. «Все?» «Именно так, сэр. Мы не можем этого гарантировать. Но если вы придете к нам, проработаете 10 трудных, напряженных лет, станете компаньоном, проработаете еще 10 лет и не превратитесь к 45-ти годам в мультимиллионера», Вы окажетесь первым за последние двадцать пять лет. Ваша статистика впечатляет. Впечатляет наша фирма, Митч, — подхватил Ламберт. И мы все гордимся ею. Мы живем тесным братством. Нас мало, и мы привыкли заботиться друг о друге. Между нами нет той смертельной конкурентной борьбы, которой прославились крупные фирмы. Мы очень осторожны в выборе тех, кого нанимаем, и стремимся к тому, чтобы каждый новый сотрудник как можно быстрее стал компаньоном. Именно поэтому мы не жалеем времени и денег ни на самих себя, ни в особенности на наших новых сотрудников. Редко, крайне редко случается, чтобы юрист уходил из нашей фирмы. Мне, собственно, и не приходилось о таком слышать. Мы всеми силами способствуем карьере молодого сотрудника. Мы хотим, чтобы наши люди были счастливы. В фирме считается, что это наиболее выгодный способ строить взаимоотношения. «Вот еще немного впечатляющей статистике добавил Макнайт. «В прошлом году текучесть кадров для фирм нашего масштаба или больших составила в среднем 28%. В фирме Бендини Ламберт Энтлок — ноль. В позапрошлом году — ноль. Много воды утекло с тех пор, когда из нашей фирмы кто-либо уходил». Внимательнейшим образом продолжали они изучать его... Им нужно было увериться в том, что информация не только дошла до адресата, но и была им адекватно воспринята. Каждый момент беседы, каждый вопрос были очень важны для них. Однако прежде всего требовалось установить, понял ли этот молодой человек, осознал ли, что если он примет их предложение, то это его решение будет бесповоротным, будет окончательным. Видит Господь. То, что можно было объяснить ему сейчас, они объяснили. Позже придет время и для другой информации. Безусловно, знали они гораздо больше, чем могли сказать ему. Они знали, например, что его мать живет в легковом прицепе на городском пляже города Панамы вместе со своим новым мужем, вышедшим на пенсию водителем-алкоголиком. Знали, что она получила 41 тысячу долларов страховки за погибшего первого мужа, Промотала большую их часть, а после того, как ее старший сын был убит во Вьетнаме, немного тронулась. Им также было известно, что его воспитанием никто не занимался. Рос он в нищете, и на ноги его поднимал его брат Рей, которого они никак не могли найти, и какие-то жалостливые родственники. Нищета ранит очень больно, и, как они безошибочно предвидели, заставляет человека сломя голову добиваться успеха. Отличную учебу и игру в футбол ему еще приходилось совмещать с работой в ночном магазинчике. Тридцать часов в неделю. Они знали, что он привык мало спать. Знали, что он был голоден. Он был их человеком. «Вы приедете к нам?» — спросил его Оливер Ламберт. «Когда?» В этот момент он думал о черном BMW 318 с откидным верхом. Старушка Мазда с тремя вмятинами на кузове, с покрытым трещинами ветровым стеклом, стояла на склоне в канаве с вывернутыми на сторону передними колесами, чтобы не скатилась. Эбби просунула руку в окно дверцы и открыла ее изнутри, дважды сильно дернув. Уселась, вставила ключ зажигания, нажала на педаль сцепления, выровняла колеса. Мазда начала медленно сползать со склона. Почти не дыша, Эбби сидела, закусив губу, ждала, когда оживет двигатель. С предложениями от трех известных фирм до нового автомобиля оставалось всего четыре месяца. Ничего страшного, она подождет. Ведь жили же они целых три года в полной нищете в крошечной двухкомнатной квартирке университетского кампуса, стоянки которого были забиты Порше и спортивными Мерседесами. Большей частью она держалась в стороне от однокашников мужа и ее коллег по работе, Студенческий городок был бастионом снобизма на восточном побережье. Кто они для окружающих? Деревенщина из Кентукки. Друзей нет. Но они выжили и были счастливы наедине друг с другом. Чикаго ей нравился больше, чем Нью-Йорк. Пусть даже и оклад там пониже, зато подальше от Бостона и поближе к Кентукки. А вот Митч что-то темнил. Различные варианты он просчитывал и взвешивал только в своей голове. С ней уже почти не делился. Посетить Чикаго или Нью-Йорк вместе с мужем ее не приглашали. Она устала гадать. Ей хотелось услышать, наконец, ответ. В нарушении правил она, опять-таки, припарковала машину на склоне. До дома ей нужно было пройти пару кварталов. Их квартира была одной из 30 расположенных в двухэтажном доме из красного кирпича. Стоя у двери, Эбби копалась в сумочке в поисках ключа. Дверь неожиданно распахнулась. Митч буквально втащил ее вовнутрь, повалил на кушетку, набросился с поцелуями. Она успела только вскрикнуть и рассмеяться. Ноги и руки ее нелепо болтались в воздухе. Они целовались и обнимались долго, так же, как это делали, будучи подростками. Минут по десять, с ласками и стонами, когда поцелуй был развлечением, таинством и высшим наслаждением. «Боже мой!» — проговорила она, когда они насытились. «Это по какому же случаю?» «Чувствуешь, как пахнет?» Она посмотрела по сторонам, повела носом. «Да, только не пойму, чем. Это жареная лапша с курятиной и тушеные яйца. От вана». «Хорошо, но все же, что случилось?» «Плюс еще бутылочка не самого дешевого шабли. Пробка из пробки, а не из пластмассы. Что все это значит, Митч?» «За мной!» — скомандовал он. На небольшой кухонный стол, прямо посреди блокнотов и журналов наблюдений за детьми, он водрузил большую бутылку вина и пакет с обедом из китайского ресторанчика. Пока Эбби разбирала кавардак на столе, Митч откупорил бутылку и наполнил два пластиковых стаканчика. «Ну и встреча была сегодня. С кем?» «Помнишь ту фирму из Мемфиса? Месяц назад я получил от них письмо». «Помню». не очень то она тебя тогда впечатлила тот и оно я впечатлен больше некуда они занимаются налогами и платят неплохие деньги насколько неплохие он медленно и со значением вывалил на тарелке лапшу достал крошечную бутылочку с соевым соусом она терпеливо ждала не спеша митч раскрыл другой пакет с яйцами отпил вина Провел языком по губам. «Сколько?» — повторила Эбби. «Больше, чем в Чикаго. Больше, чем на Уолл-стрит». Она медленно, осторожно пригубила вино, глядя на мужа с недоверием. Глаза сузились и посверкивали. На лбу пролегли озадаченные морщинки. «Сколько?» «Восемьдесят тысяч в первый год работы плюс премии». «Восемьдесят пять тысяч на следующий год, плюс премии». Он небрежно выговаривал слова, разглядывая листики сельдерея в тарелке с лапшой. «Восемьдесят тысяч», — как эхо повторила она. «Восемьдесят тысяч, детка! Восемьдесят тысяч долларов в Мемфисе, штат Теннесси! Примерно то же самое, что сто двадцать в Нью-Йорке! Кому нужен Нью-Йорк? Плюс низкопроцентный заем для покупки дома». Это слово «заем» давно уже не звучало в их разговорах. Эбби, собственно, и припомнить даже не могла, когда они в последний раз говорили о собственном доме или о чем-то подобном. Само собой разумелось, что они снимут какое-то жилье, и, может быть, когда-нибудь в необозримом будущем, когда они добьются положения и богатства, смогут подумать о такой серьезной вещи, как «заем». Она поставила стакан на стол и сказала скучным голосом. и «Я не расслышала». Низкопроцентный заем. Фирма сужает нас суммы, достаточные для покупки дома. Им очень важно, чтобы их сотрудники выглядели процветающими, поэтому процент будет невелик. Ты имеешь в виду дом? С лужайкой вокруг зеленью? Именно. Я говорю не об основной квартире в Манхэттене, а о домике с тремя спальнями, в зеленом пригороде, с бетонной дорожкой и гаражом на две машины, где будет стоять наш БМВ. И вновь до ее сознания не сразу дошел смысл только что сказанного. Какой БМВ? Чей? Наш, детка. Наш БМВ. Фирма, так сказать, сдает нам его в аренду. Новый БМВ с ключами. Ну, нечто вроде аванса. А это стоит пяти тысяч в год. И мы выбираем цвет, конечно. Я предпочел бы черный. Что скажешь? Никаких драндулетов, никаких объедков и никакого готового платья... Мечтательно протянула она и медленно покачала головой. Набив рот лапшой, Митч смотрел на нее и улыбался. Он-то знал, как давно она грезила о мебели, о хороших обоях, о бассейне перед домом и о детишках, маленьких, темноглазых, с русыми головками. Будут еще и другие льготы. Не понимаю, Митч, почему они так щедры? Я их тоже спросил об этом. Они очень избирательные, они чертовски горды тем, что платят по максимуму. Они хотят иметь только лучшие, и поэтому не скупятся. Текучесть кадров у них равна нулю. А потом, я думаю, заманить профессионалов в Мемфис действительно стоит дороже. — Это и к дому будет ближе, — произнесла Эбби, не глядя на мужа. — У меня дома нет. Будет ближе к твоим родителям. И это меня беспокоит. Она пропустила его слова мимо ушей, как и большую часть того, что он говорил о ее семье. ты будешь ближе к Рэю». Он кивнул, впился со зубами вздобную булочку и представил себе, как к ним впервые приедут ее родители. Вылезают из старенького кадиллака и обмирают при виде особнячка в колониальном стиле с гаражом на две машины. Они будут задыхаться от зависти и негодовать при мысли о том, что безродный муж их дочери в свои 25 лет только с университетской скамьи подумать только... и в состоянии позволить себе все это. Будут расточать лживые улыбки и комплименты. А потом тесть, мистер Сазарленд, не выдержит и спросит, во что обошелся дом. И в ответ Митч посоветует ему не совать свой нос в чужие дела. И старик совсем взбеленится. Через пару дней ее предки вернутся в Кентукки, и все в округе узнают, как блестяще идут дела у их дочки и зятя в Мемфисе. Эбби, конечно, огорчится, что они никак не могут поладить, но плакать не стоит. С самого начала они относились к нему как к прокаженному. Он был настолько ниже их, что даже свадьбу собственной дочери они не удостоили своим присутствием. Ты была когда-нибудь в Мемфисе? Давно, еще маленькой девчонкой, на каком-то церковном празднике. Помню только реку. Они приглашают нас приехать. Нас? Ты хочешь сказать, что и меня тоже? Да. На этом особенно настаивают. «Когда?» «Через пару недель. Вылетим в четверг, чтобы провести там весь уикенд». «Мне нравится эта фирма».